Могучий старик. Пылаев и Варди были не одиноки. Рядом с ними, причем к плечу, стояли другие идейные бойцы с большевизмом, чьим главным оружием была песня. В этой связи не могу не упомянуть Бориса Степановича Брюно де ла Форж. Выходец из старинного княжеского рода, он готовился к офицерской карьере, но не успел окончить в России даже кадетское училище. Из порта Поти кадетский корпус эвакуировался в Крым, но оттуда белые уже собирались уходить в Константинополь. Снова эвакуация. Все как в стихотворении казака Николая Тураверова: «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая за высокую кормой, Все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Борис Степанович рассказывал, что это не легенда кони за кораблями действительно плыли. Этот эпизод нашел отражение в фильме «Служили два товарища». Брюно продолжил учебу в русском кадетском корпусе в Сараеве, а потом переехал в Белград и окончил юридический факультет университета. Но работать юристом ему не пришлось ни дня. В июле 1930 года состоялся первый съезд НСНП, национальный союз нового поколения, будущий народно-трудовой союз. Потом молодые люди пошли отметить столь знаменательное событие в ресторан. Посидели, выпили, Борю попросили спеть, принесли гитару. Он спел, гости долго аплодировали, подошел хозяин, познакомились. Владелец кафаны поинтересовался заработком талантливого юноши. Вчерашний студент честно ответил, сколько получает юрист. Хозяин усмехнулся и предложил перейти на работу к нему. За ресторанное пение платили чуть ли не в два раза больше. Более десяти лет. Каждую ночь он выходил на ресторанную эстраду. Белград был тогда одним из центров русской диаспоры. Там бывали Куприн и Бунин, Вертинский и Морфесси генералы Шкуро и Краснов. Со всеми довелось Борису Степановичу беседовать и общаться, так что о смене профессии он никогда не пожалел. 22 июня 1941 года Бориса Степановича вызвал на встречу один из руководителей НТС Михаил Георгиевский. Сегодня началась война Германии против СССР. Немцев, конечно, побьют но мы должны использовать все возможности, чтобы попасть на родную землю». Поначалу Борис Степанович опешил. «Как побьют? Непобедимую армию, покорившую почти всю Европу?» Георгиевский засмеялся. «Побьют, побьют!» «Немцы начали войну не против Сталина, а против самой России. Такую войну они никогда не выиграют». Немцы по всей Европе набирали для Германии рабочую силу. Предписание НТС было – пробираться в Германию, оттуда стремиться попасть на оккупированные территории. В Берлине он сначала работал на радио, вел детскую передачу. Но нацистская пропаганда внедрялась и здесь, а кривить душой ему не хотелось. Тем более, что он получил задание – налаживать контакты с советскими военнопленными и остовцами. Уволившись с радио, он начал ездить с небольшим ансамблем и артистической группой по лагерям военнопленных и восточных рабочих – остарбайтеров. После выступления ему часто удавалось поговорить с их обитателями, иногда передать литературу НТС. После окончания войны заведовал театром в лагере для перемещенных лиц Менхегов, принимал участие в разработке программы НТС. В 1946 году уехал в Марокко на топографические работы, где в 50-х записал пластинку с русскими песнями. Обнаружить ее пока не удалось. С 1963 по 1976 год жил с семьей США, работал на заводе. Затем служил в библиотеке Стэнфордского университета, был членом правления американского отдела НТС. Вернулся во Франкфурт на Майне и стал редактором журнала «Встречи». Об этом периоде оставил воспоминания его коллега по НТС Андрей Окулов, КГБ против русской эмиграции. «Старик прекрасно пел и играл на гитаре. Мне повезло». Он пел на моем двадцатилетии и на моем тридцатилетии. Именно от него я услышал большинство песен белого движения. Алексеевский марш, Дроздовский марш, Корниловский марш. Он часто исполнял романсы Вертинского, эмигрантскую лирику. Очень красиво и трогательно у него получался монмартский шофер, мелодикламация на стихи эмигрантского поэта Евгения Тарусского. От холодных лучей многоцветных реклам Закрываю глаза, и душою я там. С молчаливым вождем прохожу по степям, По кубанским станицам, донским берегам, На груди моей знак меч в терновом венце, И застыла печаль на усталом лице. Борис Степанович мечтал вернуться в Россию. Если посев будет работать в Москве, согласен хотя бы ночным сторожем работать, лишь бы в России жить. Верно говорится, что горек чужой хлеб и крутые чужие лестницы. Я в 17 странах жил, но нигде себя дома не чувствовал. Скончался Борис Брюно в старческом доме на Толстовской ферме. Похоронен на кладбище женского монастыря в Новодивееве. В штате Нью-Йорк. Где-то по свету рассеяны трое его детей, внуки. Говорят, что именно ему принадлежит авторство главного лозунга НТС «Смелые находят пути борьбы против коммунизма».